«Фордариановские солдаты все еще обшаривают пещеры сверху донизу», — вставил Кли. «Там добавилось еще человек 200 Но стоит им собрать всех своих пропавших, как они оттуда уберутся. Я слышал, Меледи, что обнаружить вас в пещерах они отчаялись». Кли наклонился и обратился прямо к Грегору. «Завтра, сир, оруженосец Стергази отвезет вас на новое место, очень похожее на это. Вы там какое-то время поживете, и у вас будет новое имя, понарошку» а оруженосец Стергази будет понарошку вашим па. Как думаете, у вас получится?» Грегор крепче вцепился в ее юбку. «А леди Фаркосиган будет понарошку моей ма?» «Леди Фаркосиган уедет к лорду Фаркосигану на базу космопорта Тейнери». В ответ на встревоженный взгляд Грегора Кли добавил. «Там, куда вы едете, есть пони и козы, и леди, которая там живет, может, поучит вас их доить». Грегор отнесся к этой новости с сомнением, но спорить не стал, хотя на завтра, когда его посадили на костлявую лошадку за спиной Эстергази, едва сдерживал слезы. Корделия взволнованно попросила. — Позаботьтесь о нем, оруженосец. Эстергази ответил затравленным взглядом. — Он мой император, миледи, я ему присягал. — А еще он маленький мальчик. Император — это иллюзия, которая засела в ваших бороярских головах. Давайте так. «Охраняйте императора ради графа Петра, но позаботьтесь просто о Грегоре ради меня, хорошо?» Эстергази встретил ее взгляд и сказал уже мягче. «Моему младшему четыре миледи». «Значит, он понимает». Корделия сглотнула облегчение и печаль. «Вы не получали вестей из столицы о вашей семье?» «Пока нет», — ответил Эстергази печально. «Я буду прислушиваться к новостям и сделаю, что смогу». «Спасибо». Он кивнул ей не как слуга своей госпоже, но как один родитель другому. Слов больше было не нужно. Батари в этот момент отошел в хижину упаковать их немногочисленные пожитки. Корделия подошла к самому стремени Кли, готового забраться в седло своей пегой лошадки и везти Эстергази с Грегором в путь. «Майор, я слышал от Сони, что фардаряновские солдаты вроде бы забрали мистрис Хисопи. Батарий нанял ее в няньки к своей маленькой дочке. Вы не знаете, малышку Елену они тоже взяли?» Клип понизил голос. Дело обстояло как раз наоборот, насколько я знаю. Пришли они за ребенком. Карла Хисопи подняла шум, и тогда ее забрали тоже, хоть ее не было в списке. Вы не знаете, куда их отвезли? Он покачал головой. Куда-то в Фарбар-Султану. Может, разведка вашего мужа уже выяснила, куда именно? Вы уже сказали сержанту? Вчера вечером ему об этом рассказал его собрат оруженосец. А... Уезжающий Грегор оглядывался на Карделию до тех пор, пока стволы деревьев не заслонили дом. Три дня муж Сони вел их по горам. батаре шел пешком, ведя лошадь Карделии, тонконогую горскую скотинку, на спину которой вместо седла была наброшена сложенная овчина. К середине третьего дня они вышли к хижине, где обитал тощий юнец, а в сарае рядом, чудо из чудес, стоял старенький флайер. На заднее сиденье погрузили Карделию и шесть бидонов с кленовым сиропом. Батари молча пожал руку проводнику, тот забрался на лошадь и вскоре скрылся в лесу. Под внимательным прищуром батари тощий юнец уговорил машину подняться в воздух. Чуть не задевая макушки деревьев, они летели над лощинами и кряжами, перевалили покрытый снегом горный хребет и снизились по другую его сторону, уже в соседнем Сфаркосигановском округе. К сумеркам они долетели до небольшого торгового городка, и парень посадил машину на одну из боковых улочек. Кардели из Батари помогли ему перенести его хлюпающий товар в бакалейный магазинчик, где он обменял сироп на кофе, муку, мыло и аккумуляторы. Когда они вернулись к флайеру, то обнаружили, что вплотную с ним припарковался потрепанный фургон. Парень обменялся кивками с водителем, и тот, выпрыгнув из кабины, отодвинул для кардели из батари дверцу кузова. Тот оказался забит мешками с капустой. Подушка из них получилась неважная, хотя батаре изо всех сил постарался устроить Карделию поудобнее. Грузовик покатил по сплошным колдобинам. Батарий сел, упершись спиной в борт, а ногами в мешки и принялся с маниакальным упорством затачивать свой нож до молекулярной остроты, водя им по самодельному ремню, который смастерил, выпросив у Сони кусок кожи. Через четыре часа подобного времяпрепровождения Корделия была готова завязать беседу с кочинами. Наконец фургон с глухим стуком затормозил. Дверь отъехала в сторону, и Батария, а за ним Корделия, выбравшись наружу, выяснили, что находится посреди неизвестности. На покрытой гравием дороге, ныряющей через дренажный сток, в темноте, где-то в глуши и непонятно в каком и неизвестно кому верном округе. «Вас подберут у отметки 96-й километр», — сообщил водитель, показывая на белеющее в темноте пятно. Похоже, просто камень с намалеванными цифрами. «Когда?» — отчаянно переспросила Корделия. «Если уж на то пошло кто?» «Не знаю». Водитель забрался в грузовик и рванул с места так, что из-под воздушной струи веером разлетелся гравий. Можно было подумать, что за ним уже гонится. Корделия присела на отмеченный цифрами валун, и мазохистски стала представлять, представители какой стороны в этой войне вынырнуты с темноты первыми, и каким образом она сможет отличить одних от других. Когда прошел час, она принялась развлекаться еще более мрачной картинкой. Их вообще никто не подберет. Но, наконец, с ночного неба спланировал флайер с затемненными стеклами. Звук его двигателей взорвал зловещую тишину. Машина приземлилась, скрежетнув по гравию. Батарий пригнулся в стойке рядом с Корделией, сжимая в руке бесполезный нож. Но человек, неуклюже выбиравшийся с пассажирского сиденья флайера, был лейтенант Куделка. «Миледи?» — неуверенно окликнул он две похожие на чучело фигуры. «Сержант?» Схлип настоящего счастья вырвался из груди Корделии, когда в светловолосом пилоте она узнала Дру. «Мой дом не место, это люди, сэр». Уделка обеспокоенно махнул рукой, и Карделия, которую поддержал под от сержант, благодарно рухнула на мягкое заднее сиденье. Друшникова, обернувшись, с смирила мрачным взглядом батаре, наморщила нос и спросила, «С вами все в порядке, миледи?» «Лучше, чем можно было ожидать. Давай, поехали». Фонарь кабины закрылся, и машина взмыла в небо. Заработала вентиляция, прогоняя отфильтрованный воздух. Разноцветные лампочки на панели управления подсвечивали лица куэдру, «Флайер. Технологический кокон». Корделия глянула через плечо Дру на показания приборов, потом всмотрелась сквозь стекло фонаря наружу. Да, верно, темные тени, следующие за ними по пятам, были военными флайерами охранения. Батарий тоже заметил их, одобрительно прищурился и напряжение слегка оставило его тело. Рада видеть вас!» Какой-то намек в том, как держались Ку и Дру, их скрытая сдержанность удержал Корделию от того, чтобы договорить вместе». Я так понимаю, с обвинением в порчиком пульта должным образом разобрались?» «Как только выпала минута допросить с фастпентой того, как охранника леди», — подтвердила Друшникова. Ему не хватило духу покончить с собой до допроса. «Это он совершил диверсию?» «Да», — ответил Куделка. «Собирался бежать и присоединиться к войскам Фордариана, когда они приедут за нами. Очевидно, его склонили к измене уже несколько месяцев назад. Вот и разгадка наших проколов с безопасностью» или нет? Смотря каких, именно он сообщил о нашем маршруте в тот день, когда в лимузин выстрелили акустической гранатой. Куделка машинально потер переносицу, припомнив, как это было. Значит, за тем покушением стоял Фордариан? Это подтверждено. Но, похоже, про соутоксин этот охранник ничего не знал. Мы его наизнанку вывернули. Он не из заговорщиков, а всего лишь их орудие. Гадкие ассоциации, но все же. Ильян пока не объявился? Пока нет. Адмирал Фаркосиган надеется, что тот может прятаться в столице, если не погиб в первый день боев. «Хм, что ж, вам приятно будет узнать, что с Грегором все хорошо?» Куделка поднял руку, прерывая ее. «Простите, миледи, приказ адмирала, вы с сержантом не докладываете о Грегоре ничего и никому, кроме как графу Петру и ему самому?» «Да, чертова Фастпента. Как Эрил. «С ним все в порядке, миледи. Он распорядился, чтобы я ввел вас в курс стратегической ситуации...» у стратегию, что насчет моего ребенка? Увы, эти вещи сейчас неразрывно переплетены. Я ответил на все ваши вопросы. Прекрасно. Что с моим ребенком? С С Майлзом? Никаких дурных вестей, миледи. То есть? Это значит, что мы ничего не слышали, мрачно вставила дру. Куделка стрельнул в нее гневным взглядом, но та лишь пожала плечом. Отсутствие новостей может быть хорошей новостью, гнул свое куделка. «Пока Фардариан удерживает столицу, а следовательно и имперский госпиталь», — договорила Корделия. «Он публикует списки всех заложников, имеющих отношение к людям в нашем командовании, и в этих списках не упомянут ваш... Э, ваш ребенок. Адмирал считает, что Фардарион просто не подозревает о том, что перенесенный в репликатор плод выжил, и не знает, что у него есть». «Пока не знает», — отрубила Корделия. «Пока», — неохотно согласился Куделка. «Хорошо». Дальше. В целом ситуация не так плоха, как мы полагали в начале. Фордариан удерживает столицу и свой собственный округ с его военными базами, а также ввел войска в округ фаркосиганов, но лишь пятеро графов его открыто поддержали.